Глава 5. Первым, кого я заметила, был понятное дело мой будущий босс. Аккуратно собранные светлые волосы, широкие плечи, обтянутые дорогим идеально сидящим костюмом из нежно-серой ткани. Мускулистые руки сложены на груди и недовольно постукивают указательным пальцем, отмечая особо важные части гневной речи. В общем, если бы не характерный нос и аура, которая, нет-нет да и пробивалась через его самоконтроль, я бы и не опознала в мистере Коулмене под началом которого с этого дня буду служить давешнего вампира с кладбищем». Фамилию я вычитала в собственном рекомендательном письме, которое в данный момент прожигало мне правый карман. Вот и произвела благоприятное впечатление, врезала боссу в нос, отправила за тележкой а потом бросила посреди улицы, не разгрузив задержанных. А буду ли я теперь вообще здесь работать? Мистер Коулман меня пока что не заметил, и привлекать его внимание я не собиралась. Поэтому слилась со стеной и притворилась декорацией. Дальний мой родственник, пурнам эукари, которого я для простоты звала кузеном, сурово зыкнул на меня из противоположного угла. Место, как всегда, он выбрал самое выигрышное. Поодаль от первых рядов, которым обычно достается больше всего начальственного гнева, просто за то, что под руку попались. Чуть в стороне у окна, так что смотреть на него приходится против света. Вампир в такие места подсознательно меньше поглядывает. Народов в участке работало немного. Это я знала и раньше. Но чтобы на планерке сидело всего пятеро, не считая начальника. Может, остальные на заданиях? Выволочка состава тем временем набирала обороты. Я за одно ночное дежурство сделал больше, чем весь участок за месяц расследования. Коулман обвел немногочисленных собравшихся суровым взглядом. Почему вы до сих пор не установили постоянную засаду на кладбище? мы устраивали и ловили, что характерно. Потом долго никто не приходил. Мы и переставали дежорить. Других дел, что ли, нет, сами знаете. Пробубнил рослый растрёпанный оборотень из угла. Волк, похоже. Кошки обычно менее взъерошенные, не говоря уже о рептилиях. А мысль свериться с лунным календарем Вас не посещало? женским, что ли. Буркнул неподосмотрительно сидевший прямо напротив начальственного стола человек, весь обвешанный артефактами. Пронзительный взгляд босса обратился на слишком громко подумавшего вслух мага. "Вам бы все о чем женском подумать, Роули", издевательски отметил вампир, и остальные дружно захмыкали, одобряя юмор начальства. На мой взгляд, получилось не слишком смешно, поэтому я присоединяться не стала. маг был довольно тщедушный, грозди артефактов на нем болтались, как на вешалке. Вряд ли на такого женщины вешаются пачками. А издеваться над слабым не самое лучшее время И что они искали? Перевела я фокус внимания с мага на себя, заслужив его короткий благодарный взгляд. Зря я это, кажется, сделала. Вот собиралась же не высовываться. По кабинету потянуло знакомой силой. Влажный лесной мох, чужой взгляд из-за дерева, неожиданный крик совы. Я вздрогнула и поёжилась. Взгляд начальника участка переместился на меня. да там и остался. Краем глаза отметила, как опускали головы оборотни, признавая главенство вампира. Как белели в панике люди, а я просто тупо стояла и пялилась на идеальную линию бровей моего нового босса. Наконец, Коулман опомнился и убрал давление. Все свободны. Прошу прощения. Сухо извинился он. Завтра в это же время жду список, какие именно ценности изъяты у нынешних копателей, и чтобы был составлен план действий по поимке следующей, желательно с перечнем возможных заказчиков. Начальник участка строго обвел взглядом подчиненных, которые судорожно кивали и клялись божились в полголоса, что непременно исправится. А мы с мисс Укари немного побеседуем, добавил Колман, остановив немигающие, как у змеи, глаза на мне. Будущие коллеги по очереди бросали на меня сочувствующие взгляды и скрывались по ту сторону дверей с такой скоростью, будто если они задержатся, ими здесь и пообедают. Дождавшись, когда хлопнет дверь, отсекая кабинет от остального участка, я шагнула вперед. Положила чуть помятое рекомендательное письмо на стол и вытянулась во фронт, щелкнув каблуками. Значит, Оукари от сооснователей и всё такое. Какая честь для нашего скромного участка. С издевкой процедил вампир. На его столе я заметила знакомый бланк. Моя рекомендация и направление на продолжение службы. Их всегда дублируют во избежание подлога. Изучил уже мое дело, значит, подготовился. Я едва заметно пожала плечами. Кто виноват, что именно мои предки в свое время облюбовали эту богами забытую трясину и основали здесь город? Точно не я. Мне от их величия достался только гонор, да и постась. И то второй уже нет. Наша ветвь неправящая, — На всякий случай пояснила я, чтобы не думал, что я посягаю на его территорию. Ох уж это извечное выяснение границ и дележка участков влияния между вампирами и оборотнями. Мэр нашего города, мой троюродный дедушка, Но в участке начальник сари Бог. А значит, Коулман не потерпит ни малейшего намека на посягательство на свой авторитет. Плохо. Очень плохо. То, что я не задрожала в ужасе в ответ на его ауру, прямой вызов его извращенной вампирской чести. Надо было хоть притвориться, что ли. Кто же знал, что ночной кладбищенский маньяк, наш сосед через дорогу и мой будущий начальник одно и то же лицо. Коулман выпрямился, и оказалось, что он выше меня чуть ли не в два раза. Чтобы продолжать смотреть ему в лицо, мне пришлось бы неловко запрокидывать голову. Так что я предпочла уставиться на стену напротив. Как говорил наш инструктор по строевой подготовке: главное держать спину и есть глазами. Все равно что. Главное, чтобы подбородок вперед и грудь колесом. Но грудь у меня и так приличная, двумя можно сказать колесами. Так что оставалось тянуть макушку к потолку и изучать мельчайшие огрехи штукатурной отделки. Вампир обошел меня по кругу раз потом еще раз проверяет выдержку или ждет, что я за ним крутиться буду. Так он не враг, чтобы его из поля зрения не выпускать. Тем более в моем нынешнем состоянии я ему точно не соперница. Коулман тем временем замер за моей спиной и уже привычно втянул мой запах у самых волос. И что вы делали на кладбище, неправище Элкари? Выдохнул вампир мне в шею. Шёпот снова всколыхнул успокоившиеся было волоски и нервы. Мне кажется, или губы Коулмана коснулись моего уха. Со всеми этими перепадами настроения и чувствительности я иногда терялась в ощущениях. Это мое тяжелое дыхание слышно на весь кабинет? Коулман вроде не питался. Ему пыхтеть нещего. Гуляла? Помимо воли интонация сорвалась в вопросную. Объяснение, конечно, не хуже других, но ночью и на кладбище могла бы и что получше придумать. Коулман хмыкнул, но из-за моей спины не вышел. Я нервничала все больше. «Как интересно пробормотал вампир, проводя кончиком носа по моим волосам. "Это меня сейчас что, обнюхали?" Уже привычным жестом, на рефлексах, я зарядила начальнику в солнечное сплетение. Коулман хмыкнул и отстранился. Иллюзии я не питала. Он отпустил меня, потому что сам так решил, а не потому, что я такая грозная и сильная. Но то, что он уважает в какой-то степени чужие границы, радовало. Обычно вампиры черного крыла деликатностью не грешат. Да вообще, Их братья больше по другим грехам. Что именно во мне так интересно? Без особой надежды на ответ уточнила я и очень удивилась услышав. Ты не пахнешь страхом. Подумав, я поняла, что страха во мне действительно не было. Было здоровое опасение, появляющееся у любого в первый рабочий день. Тем более, когда отношения с начальником изначально не задались, была натуральная паника. Как я буду объяснять маменьке, что опять вляпалась в странную историю? Глупо же предполагать, что о моем ночном визите на кладбище никто не узнает. А вот страха не было. Может, он просто ауру на полную мощность не отпускал. Хотя, если судить по реакции вполне себе полноценных оборотней, расслабился вампир знатно. С чего он, кстати, так даром тафонит? Обычно старые вампиры себя куда лучше контролируют, а этому не менее двухсот лет. Да, я его досье тоже читала. Мне нужно знать, с кем работать буду. Но про подобные всплески неконтролируемой ауры там ни слова не было. Нервничает, устал, давно не ел. Опыт общения с их братьей у меня был. Не самый приятный. И уж точно повышенной сопротивляемости их внушению я за собой не замечала. Хотелось бы, но увы. А надо? уточнила я. Не то, чтобы надо. Оно обычно как-то само собой происходит, посетовал Коулман. Особенно, если я нервничаю. Так что с теми утренними гробокопателями поспешно перевела я тему. Мне хватало еще выяснять, из-за чего или кого он сейчас нервничает. Так я еще и виноватая, окажусь, что всех волной ауры накрыло. Живы здоровы, сидят под замком. Посидели только слегка. Пожал плечами начальник. И что говорят? Вот сама у них и спросишь. И усмехнулся вампирёга. Иди в допросную, готовься. Их по одному приведут. Заодно гляну, как мой новый специалист работает. Может, увидишь что новое, свежим взглядом. Мне кажется, мы что-то упускаем.